— С просьбою, — мог только произнес Иван Никифорович. — С просьбою? С какою? — С позовом. Тут одышка произвела долгую паузу. — Ох, с позовом на мошенника Ивана Иванова Перерепенко. — Господи, вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека! Он сам сатана!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 стоявшую назад тому пять лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянина-разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела — Постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богатступник купил барана, а на другой день велел зарезать своей беззаконной девке габки, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу оного дворянина, разбойника святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог припроводить. И там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добрые барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы убытки велеть ему заплатить, и посему моему прошению –